лектории «Прямая речь» представляет. Наталья Черкасова. Как ребенку выбрать будущее? Добрый вечер. Спасибо тем, кто пришел лично и очно. Это очень приятно. Я считаю, что вы герои. И спасибо тем, кто подключился онлайн. Меня зовут Наталья Черкасова. У нас сегодня тема, которая волнует очень многих родителей и подростков. Я постараюсь на ряд вопросов сегодня ответить. Наверное, не на все вопросы мироздания, связанные с тем, что происходит с подростком, но на те, которые касаются ситуации выбора профессии. Для начала немножко расскажу о себе. Когда-то давно я была тем счастливчиком, который в свои 13-14 лет прошел профориентацию. Это случилось в одной из школ даже не в одной из школ Советского Союза, в Союзной Республике. У нас была, видимо, очень крутая школа. В 80-е, конец 80-х годов для российской, для советской тогда еще профориентации был таким периодом подъема, когда была разработана методика и успели ее внедрить во многих школах страны. И по этой методике, как и я потом узнала методики Климова, провели тестирование и мне сказали, Наталья, твоя профессия лежит в сфере человек-человек. Помните, возможно, эту типологию? Человек-природа, человек-знак. И вот мне сказали, человек-человек. Я думаю, здорово. Мало того, наши учителя организовали нам профпробы, как это сейчас называется. Это мы, школьники средних, средней школы, ходили. Вот в данном случае, раз у меня человек-человек, то у меня была практика в детском садике. Я была помощницей воспитателя <с> и помогала воспитателю работать с малышами. После того, как мне сказали, где моя профессия, да еще и дали попробовать, я совершенно четко утвердилась, педагогика, это мое Люди, помогать, обучать, здорово. И дальше я уже сама, сделав этот выбор, собственный и осознанный, несмотря на то, что там мама моя пыталась мне сказать, экономика, юрист, экономист, юрист, ты же можешь, ты хорошо учишься. Я говорю, так, спокойно, выбор сделан. Я сама разобралась, подала документы, ходила на подготовительные курсы. Я родителей не вовлекала, потому что я четко чувствовала, что это мой выбор, мой путь. Да, мне было тревожно, но вот эта собственность выбора, и я никогда не пожалела. Даже тогда, когда решила, что в школу я не пойду работать. Я пошла в конце, когда выпустилась работать с подростками в Центре детского творчества, мне было интересно с подростками, я про них диплом защищала, но пошла работать в кадровое агентство. Тогда было это не только интересно, но еще и хорошо оплачиваемо. И получается, что у меня опыт фактически с 96 -го года в сфере HR в разных сферах. И, в общем-то, с детьми-подростками я давно и много работаю. Правда, Первый запрос на профориентацию, он тогда не звучал, у меня есть запрос на профориентацию, это просто ко мне подошла подруга и сказала, Наташа, ты же психолог, с подростками работала, ты HR, рынок труда знаешь, помоги моему сыну, он не знает, кем стать. Я схватил за голову, методики я, конечно, уже не помню. Я пришла на Тверскую в книжный магазин «Москва», смела с полок все, что касается профориентации, стала подбирать, какие методики сейчас помогут ответить на этот запрос. И вот это вот начало поиска методики привело меня к тому, что ну, я получилась там в МГУ, получила диплом HR, а вот к 2017 году Когда уже я лет 10 работала с запросами на профориентацию, я принесла ту методику, которая у меня получилась, и защитила ее как дипломную работу. Ну, то пришлось описать по всем стандартам. Все это мои педагоги внимательно прочитали, сказали, оставайся преподавать, это важно. Это было приятно и мне важно тоже, потому что, вы помните, да, я педагог. Здорово преподавать, мне нравится. Вот сейчас, прямо сейчас идет курс с магистрами, заканчиваем на этой неделе. Я передаю знания другим профорентологам по тому будущим и настоящим, потому что запросов все больше. Все более, больше родителей и подростков, которые хотят сделать не случайный, а осознанный выбор. Вот о том, как помочь подростку сделать осознанный выбор, мы сегодня и будем говорить. Ну, там еще про курс. С мы сделали, если кому интересно, и у кого-то есть сын-подросток, или сын или дочь, которые студенты уже, студентам доступно на этой платформе, студентам доступен этот курс, отзывы хорошие мне говорили, у меня самой доступа нет, то есть дали посмотреть и все. Ну вот, что сегодня обсудим? Вот понятно, да, что происходит с подростком, с ребенком, да, ну, многие уже и так понимают, но мы все-таки такими мазками общими об обсудим. В связи с этим мир меняется. Вот подросток наш, ребенок был спокойный, да, меняется. Мир постоянно динамично изменчив. Как при этом вот эту образовательную траекторию выстроить? Как ее определить? И как при этом э, снизить свою тревогу? И заодно помочь снизить тревогу своего подростка? И э, в том числе вопрос, что делать, если все пошло не по плану? Этот вопрос часто звучит у родителей. Вот как раз в эти месяцы, май, июнь, Ну, июнь, июль, когда результаты ЕГЭ внезапно не те, которые ожидались, и здесь пик тревоги. И вот мы про эту ситуацию тоже сегодня немножко поговорим. Подросток. Картиночка эмоциональная, но, конечно, здесь все не так однозначно. Во-первых, конечно, мы знаем, у подростков гормоны. Но представьте себе оркестр. Прежде чем он сыграет симфонию, он сначала, инструменты будут разыгрываться – Будет много репетиций. Вот в организме подростка происходят такие вот внезапные звучания разных, еще пока не сыгранных инструментов, что у них у самих вызывает много тревоги. Потому что он знал свое тело, пока был ребенок. Знал, я хороший, со мной все хорошо. Вот это родители меня любят, родители говорят, что я хороший, я себя чувствую хорошим. А дальше происходят вот эти гормональные качели, которые для, для нас, для родителей очень сложные. А что творится в этот момент с подростком? Хорошо, если мы помним, когда мы сами были подростками. Вот скажите, кто помнит себя в подростковом возрасте? Ага. Не очень-то и хорошо. Знаете, это, наш, видимо, свойство нашей психики – вытеснять не очень приятные воспоминания. А они, правда, не очень приятные. Так вот, с подростками, вот я даже, знаете, процитирую. Есть такой психолог Никита Карпов, я его читаю, может быть, кто-то тоже видел в ленте он недавно написал в своем блоге, вот это ⁇ Я днище, я король ⁇ Это 10-секундная опера о самооценке подростка. С ним происходят достаточно серьезные э, трансформации. И с под самооценкой тоже. У него он проснулся, солнце, утро, все прекрасно, я король мира, все, даже ничего делать не надо, у меня все получится. Он доходит до ванны. Нет, все плохо, у меня ничего не выйдет, я никуда не пойду. Посмотрела на себя в зеркало. О, я ничего так, пчелочку отрежу. Эксперименты с внешностью очень активны именно в этом возрасте. Опускает глаза вниз, перед тем, как выйти, так, кроссовки. У меня днище, никуда не пойду. Подумают, что я нищеброд. И вот, это вот, вот эти вот мысли, это прям цитаты. Я выписала их специально из поста психолога, который вот регулярно общается с подростками, помогаем справляться с этими качелями. Что еще происходит с подростками? Это тоже важно. Кроме вот этой гормональной свистопляски, которая очень серьезно просаживает самооценку, у них еще повышение давления снаружи. Потому что школа. У них рейтинги, у них свои результаты и своя зона ответственности. Школа начинает давить на подростка. Давай-ка эффективно учись, показывай результаты. И, конечно, мы, родители, со всей своей любовью к своему подростку, прямо или косвенно транслируем ему свои ожидания. Потому что ну, все родители хотят, чтобы подросток хорошо учился, прекрасно сдал ЕГЭ, поступил в ВУЗ, который ему нравится, получил престижную, хорошо оплачиваемую профессию. Подросток это чувствует. И очень сомневается, что у него это получится. Иногда он считает, я король, и у меня все получится. Иногда он понимает, так не трогайте меня, даже не будем пытаться, ничего не получится. У него самооценка, которая характеризуется обычно двумя важными показателями ⁇ стабильность и адекватность. У него она сейчас не, не та и не другая. Она либо полностью в максимуме замечательная, либо и чаще всего задерживается там в, в минимуме. Вот этой стабильности и адекватности не будет до тех пор, пока у него не получится какие-то внешние свои результаты. Мы, родители, перестаем влиять на самооценку подростка, так устроено природой. Подросток свои локаторы перемещает с родителей на своих сверстников. Великий русский психолог Лев Семенович Фогоцкий писал о том, что каждый период жизни психику развивает как эта ведущая деятельность. Ну, например, у малышей это игра. У тех, кто постарше, рольвая игра – это то, что развивает их психику, чтобы она пришла к следующему этапу своего развития. Вот у подростков это общение со сверстниками. Для него это становится архиважной задачей. Даже для самого интровертного интроверта. Ему важно, чтобы его приняли в значимом для него кругу, чтобы он там заявил о себе и был ок, да, вот был крут, был принят. В этот период они на нас не очень смотрят. Мы не можем повлиять на их самооценку, можем только некоторым образом поддержать. Я сейчас э, свела некоторые рекомендации. Да? Вот когда подросток во взрыве, вот в, по возможности, когда он э, во взрыве, он говорит, отстаньте от меня, вот здесь может быть правильно сделать шаг в сторону. Если он какой-то момент к нам открылся, очень важно быть готовым поддержать. Дать, вот успеть протранслировать «я тебя люблю, ты хороший» а, Не факт, что будет услышано, но ему это очень важно Несмотря на то, что они изо всех сил агрессивно от нас отходят в этот период жизни Иногда действительно агрессивной и очень неприятной форме это может принимать Но они по-прежнему очень зависят и очень нуждаются в нашей любви Может быть вы видели когда-нибудь, э, не так давно прошел флешмоб по подростков мам, будешь ли ты меня любить, если я буду земляным червяком?» Никто не присылал подросток Такое вам в чат Мне очень мои много знакомых Цитировали такую их игру Потому что им даже То есть они таким образом сигнализируют это, прям, это правда прокатилось по очень многим подросткам Они присылали тем, у кого есть контакт с родителями Такой на уровне чувства юмора И вот я написала своей дочери В ответ моей младшей 15 лет Конечно буду, я же тоже тогда земляной червяк Ну почему нет? Разумеется, буду любить Вот для них вот эта любовь, она им важно в какой-то момент ее поймать, услышать И дальше очень важная штука Помните, да, сосед, сын соседки, был анекдот в наше время, когда все время сравнивали с кем-то И это было очень больно Вот если мы сравниваем ребенка со своего, с кем-то другим, не в его пользу То мы в этот момент мы капаем яд на его платформу и без того качающуюся Она еще сильнее раскачивается То есть несмотря на то, что положительно поддержать самооценку У нас у родителей уже не очень много шансов А вот э, еще сильнее ее опустить ниже плинтуса Уже точно есть возможность Если мы будем сравнивать и обесценивать э, Иногда это происходит даже не очень осознанно То есть хорошо бы уметь отлавливать вот этот момент Когда мы пытаемся обесценить или сравнить в негатив Что делать? Лучше всего сравнивать его с собой, с ним же то есть с ним же вчерашним, например, вчера решил две задачи по математике, а сегодня три, еще и уравнение успел. Круто, слушай, видна работа, ты молодец. Есть основания, да, то, что достойно похвалы, он понимает, это аргументировано, он очень внимательно следит за тем, чтобы вот все было разумно аргументировано. И при этом мы ему показали динамику, которую он сам 10 раз, может быть, обесценил потому что у него внутри в голове тоже какая-то критика все время звучит, себя в периоды вот этой вот других сторон качелей. И если мы ему в этот момент скажем, дорогой, ты молодец, это движение к цели, все хорошо, давай продолжай, здорово, надо что, давай поможем. Слушать, слышать говорить, продолжать любить, несмотря ни на что, даже если он не очень приятный, это им важно. Дистанцироваться, воспитывая, не только не работает, но и очень... Тяжело воспринимается подростками, забирает у них ресурс. Относительно нашей родительской функции, мы же должны держать границы, мы же должны обозначать какие-то правила, мы же это чувствуем, мы знаем, что мы, как родители, должны это сделать. Вот если мы а, аргументируем свои правила, то есть шанс, что подросток все-таки может не с первого, с пятисотого раза, 500 но услышит. И иногда эти правила приходится пересобирать, допустим, «Пожалуйста, не уходи с незаряженным телефоном и возвращайся в 22 часа». На один раз нарушил, второй раз. Объяснять. Я очень тревожусь, когда телефон не заряжен, ты не на связи, есть риск того, что если вдруг понадобится и так далее. Аргументируем. Но пересборка, возможно, он начинает наставить, что это не 22-23 будет, тем более лето, короткие дни, все прекрасно. Договариваться. Договариваться и дальше возвращаться к этим правилам и удерживать границы – тоже важная задача. Без границ – плохо, они уходят в разнос. Слишком жесткие границы – без аргументов – тоже плохо, они будут их игнорировать. Вот где-то этот баланс держать – это вот такая наша миссия, я бы даже сказала. Когда мы вот эту поддержку им оказываем, как правило, подросток с нами в контакте. И он с нами советуется, он может прийти к нам с каким-нибудь своим вопросом. И это здорово, и это важно, и это то, что мы действительно здесь в состоянии вот эту поддержку оказать. Но при этом мы, вот те, кто помнит себя подростком, догадывается, мы были совсем другие. да, А сейчас современные подростки не очень-то на нас похожи. С одной стороны, базовые вещи все на месте – у нас тоже был гормональный сбой И э, гормональные качели И э, самооценка вместе с этими качелями раскачивалась Но при этом мир был немножко иной У нас тоже было ведущее общение с нашими сверстниками Вспомним, да, мы гуляли долго Или мы встречались у кого-то и долго общались Или помните, вот эти пластиковые трубки телефона Аж нагревались от нашего общения с друзьями У них сейчас мир другой Говорят еще, что эти дети родились с пальцем на кнопке С кнопкой на пальце Они в смартфоне, и иногда нас это очень тревожит, но мы понимаем, что их ведущая деятельность общения сейчас в там, в, том, в этом поле. Да, может быть, он просто смотрит TikTok, и это не про общение, это про другое, но чаще всего они там ВКонтакте, в коммуникациях постоянных, и это для них очень важно. Конечно, методы забрать смартфон, ну, если кто по пробовал, <laughs> да, оно, мягко говоря, не работает и очень опасно для Удержание доверительного отношения. Вот тут я за то, чтобы договариваться. Еще современные подростки в связи с миром будущего, с миром своей работы, немножко по-другому ориентированы, в отличие от нас. Их не волнует престиж. Их волнует самореализация. Их волнует интересность проекта. Их волнует, какой конкретно результат будет и чем он полезен обществу. Для них экологическая ответственность бизнеса – это неформально синий не пустой звук. Они действительно внимательно к этому относятся. Они ориентируются на смыслы, даже если не всегда они эти смыслы способны сформулировать четко, внятно. Вот в этом одна из задач – помочь им сформулировать, что для них значимо и важно – что будет их критерием, что будет их смыслами. Когда они сформулировали, они ощущают внутренне где-то как-то, ощущают на уровне эмоций и так далее. Вот эта вот, этот вот э, платформа из смыслов помогает им сделать осознанный выбор. Когда, мы, когда они к нам приходят и просят помощи, вот в этот момент мы действительно можем им помочь. Я сейчас хотела э, рассказать про то, как помочь подростку в своем постоянно меняющемся мире. Но все-таки сначала несколько слов о том мире, который вокруг. Да? Мы его слышали, что он где-то называется «бани мир», где-то там «вука» раньше назывался. Так или иначе, мир стал очень динамично меняться. Он непредсказуемый. Ну, кто бы мог предсказать, что будет сейчас в мире, ну, хотя бы лет 5-7 назад, да? Вот это слишком быстрое, динамичные изменения. А ведь если задуматься, подросток, который выбирает профессию, он выйдет на работу не ранее, чем через 5 лет – Скорее через 10, особенно если это доктор, например. Хотя у доктора более-менее более стабильный э, путь. А, так вот, вот в этом меняющемся мире... Э, Вот эти вот прежние методики не работают. Вот помните, как было, вуз выбрали, после вуза понятно, какие работодатели вокруг этого вуза, понятно, на какую стажировку, практику мы выйдем, понятно, что будет младший научный сотрудник, там, старший, вот его на пенсии, где-то там, вот, с понятными перспективами. Это все закончилось навсегда. Мы уже сейчас э с вами, продолжая жить и работать, движемся не по рельсам, а галсами спрогнозировать подростку все галсы, которые встретятся ему на пути, вообще нереальная история, значит, нам нужно искать точку входа, вот точка входа это то, что нам поможет разобраться, куда и как дальше двигаться, и, конечно, мы не гуру, мы не можем сделать так, чтобы все вот эти вот перспективные профессии предугадать, связать с интересами подростка, связать с его способностями, но э, есть целая команда людей, которые задумались об этом. Еще в 2013 году вышел первый атлас новых профессий. Это было очень интересное чтение, потому что, конечно, не все профессии, которые предсказывали коллеги из Агентства стратегических инициатив и Школы управления Сколково, однако они обозначили базовые тренды, как на основных отраслях экономики отразятся те технологии, которые появляются в мире и могут спровоцировать появление совершенно новых видов профессий. Но ну, когда они начинали этот атлас, например, не было онлайн-медицины вообще, и никто в это не особо верил, а пандемия и онлайн-консультирование стало нормальным, нормальной частью медицинской деятельности. По крайней мере, одним из ее элементов. Там довольно много разного. Можно почитать, это, в принципе, интересно. Но обратите внимание, с этого момента, конечно, вышла уже третья редакция. Ее можно найти... И поизучать, и даже, может быть, посмотреть динамики, если кому-то интересно. Но, конечно, кроме трендов, которые описывают в коллеги есть еще такие люди, замечательные, называются футурологи. Может быть, вы когда-нибудь слышали прогнозы Рэя Курсвилла или э, читали книгу Ювайль Ной Харари. Это люди, которые смотрят стратегически вглубь и дают свои представления на основе того, той истории, которую они изучили. Вот эти вот векторы вперед простраивают и дают свои авторские такие гипотезы о том, каким будет мир. В разных областях, вот я была подписана на биолога, который смотрит фут... Фут... глазами футуролога на то, что будет в мире био... биологии, биотехнологий. Это бывает довольно интересно, особенно если ваш подросток внутри этой темы, Проявляет особый интерес. Итого, футурологов можно найти. Прогнозы смотреть и тренды регулярно печатаются. да, Они иногда пальцем в небо, а иногда довольно точно отражают, что там дальше будет. Просто, чтобы хотя бы вот эти пунктирные линии понять, вокруг которых можно строить вот эти гибкие образовательные технологии. Пример. Иногда профессии нет в ВУЗе. А подросток, например, явно выдал интерес к графике, но не с точки зрения дизайна. А с точки зрения э, интереса к IT-технологиям, математике, логике, структурности, при этом у него за плечами художественная школа и, казалось бы, два разнонаправленных интереса, да, вот туда математика и информатика, вот туда дизайн, но оба очень сильных и дизайн даже, пожалуй, посильнее. В этом смысле его интересной, интересующей его специализацией может стать разработка интерфейсов, уже очень востребованное дело. Потому что мы понимаем, что когда-то лет 20 назад, когда не было технологий, уже автоматизировались молодцы. А теперь уже практически все автоматизировались и побеждают те бизнесы, у которых максимально дружелюбные логика, алгоритмы, интерфейсы. А значит, это отдельная задача. А значит, вот помните ужас, который был, да, программистка, который, не думая о пользователях, создает интерфейс. Мы... Нам было сложно с такими интерфейсами. Когда над этим работают... А... Человеко-ориентированные дизайнеры ⁇ это термин Дмитрия Сатина, а человеко-ориентированное программирование он называет UI-UX-дизайн, то есть логика и интерфейсы. И вот если подросток хочет в эту профессию, то можно продумать несколько вариантов образовательных траекторий. Точкой входа может быть в э, ВУЗ, где есть программа графический дизайн или промышленный дизайн. Он заканчивает бакалавриат. А после, или параллельно, мы понимаем, подростки и очень не любят длинные пути, они, им надо побыстрее, чтобы все было. Параллельно начинают набирать э, знания по выбранной специальности, специализации. Можно через колледж. Да, у нас вполне есть неплохие колледжи, которые обучают дизайнерским технологиям. И это может быть быстрее уже после 9 класса. Он обучается после этого или параллельно, и вот он уже вышел на работу. Есть ребята, которые стремятся поскорее закончить с обучением и поскорее выйти в профессию и тренироваться работать уже на реальных живых проектах. Профессиональные пробы, реальные живые работы можно устроить своему ребенку, в общем-то, вполне заранее. Причем, вот у меня недавно был запрос, родители, можно вас, вот, пожалуйста, протестировать в начале лета, чтобы он летом понял, на какую подработку выходить. Ну, в начале лета, вот прям сейчас я его уже записать не могу, запись на август, и они не успеют, но я прям проговорила и успокоила. Куда бы ни пошел подросток просто поработать, это уже бесценный опыт. Потому что, если в этом мире перестают работать вот эти жесткие знания, то есть набор высеченных в камне каких-то конкретных методик, технологий, если они быстро устаревают, то на первый-то план выходят мягкие навыки, soft skills. Это ребенок, выходя на работу на какую-либо, какую неважно даже, если она вообще не про его будущую профессию и даже не очень-то в сфере его интересов сейчас, но он хочет поработать, прекрасно. Там он учится взаимодействовать в коллективе, там он учится быстро схватывать задачу, обучаемость. Быстро перестраиваться, если у него было одно представление задачи, а оказалось другое, ему дали об этом обратную связь. Вот эту обратную связь обрабатывать. Взаимодействовать с коллегами вокруг. Понимать, что такое режим работы. Понимать, что такое ответственность за результат. Это делает его, это его конкурентное преимущество. Делает его более конкурентным, чем те ребята, которые пока еще опыта не приобрели. И потом... Представьте себе, да, вот подросток, вообще человек, у которого есть обучаемость, дружелюбность, умение договориться, поработать в команде, при этом поработать самостоятельно и дать ответственный результат, вот внести ответственность за эту самостоятельную работу и дать в срок результат. Этот человек будет с большим желанием взят на работу в хорошую компанию, где его доучат нужным каким-то недостающим знаниям и навыкам. То есть вот эти профпробы, они становятся даже более важной задачей, на этапе, пока еще подросток не выбрал, куда конкретно он там будет поступать и так далее. Профпробы. пробы Это не так просто, конечно. Если есть знакомые, личные связи имеет смысл задействовать. Расскажу и похвалюсь. Вот эту презентацию делал 16-летний парень, дизайн презентации, автор 16-летний Антон Шувалов, сын моего коллеги, который специализируется на UI, UX и презентациях. Он мне предоставил три варианта дизайна. Я выбрала тот, который мне больше понравился. И он дальше вносил правки в течение двух недель, потому что я человек такой, я этот слайд переставить, здесь добавить информацию, тут фотографию на этом слайде полностью заменили, сейчас расскажу почему. Он терпеливо все вносил, Был на связи, я, конечно, уважал его границы, если мне, я не требовал немедленного, да, исполнения, но вот эта четкость от подростка 16 лет, это было очень приятно, а для него, я уверена, довольно ценный опыт с моим не самым последовательным, возможно, таким набором задач. Последние правки он вносил сегодня в три. После этого выслал мне и сам позаботился, вам нужен только PDF или, может быть, в PowerPoint в формате прислать, тоже на случай, если вдруг вам нужно будет вот прям еще что-то внести. Это было очень приятно видеть. Этот парень далеко пойдет, и я буду его искренне рекомендовать. Если, мы, если у нас получится... Вот, кстати, да, я своей старшей дочери, она закончила художку, она отрисовывала каких-то персонажей для моей знакомой, и тоже за какие-то там не очень большие деньги и плюс рекомендацию. Точно-точно было такое. Полезная штука. Вот этот первый ранний опыт. На картиночках, мои коллеги, я работаю руководителем социальных проектов группы компании «Ланит». Вообще в Ланите я больше 15 лет, из HR я плавненько мигрировала в то, что мне больше всего нравится, сократила немного объем своего присутствия в этом пространстве, чтобы развивать дальше профориентацию. И э, одна из, один из проектов, один из самых любимых проектов э, вот всей команды делают около 40 волонтеров из разных подразделений, группы компаний. Мы устраиваем раз в год в закрытом, к сожалению, формате, только для детей сотрудников, и отдельная игра только для детей из детских домов-интернатов, для которых мы специальную программу готовим, в том числе там, для ребят слабослышащих и так далее. И вот на левой фотографии Сергей Руман, который рядом с 3D-принтером рассказывает ребятам, как отпечатать э, то, что ранее было спроектировано. Это департамент, который автоматизирует огромные предприятия, где сначала все проектируется, а потом уже все изготавливается, в том числе там серьезнейшие инженерные решения. Он сам преподает в Бауманке, работает со студентами, и вот ему еще немножко времени хватает на то, чтобы поработать со всеми детьми, школьниками, и заинтересовать их этой профессией. Может быть, из них никто не пойдет на САПР, но они, по крайней мере, уже имеют связку, вот эту инженерные решения, все, что окружает нас, когда-то было спроектировано и только потом и изготовлено. Ребята об этом не задумываются. И вот тут они задумались. И задумались о целом кластере возможных профессий. Кому-то это зайдет. На второй фотографии инженер Ланит интеграции рассказывает ребятам о строении сервера изнутри. Ну, более-менее все пользуются компьютерами, примерно так устроены. Все ноутбуки просто поменьше, а сервер – это огромный компьютер. И ребята смотрят, что там вот вентилятор, который в маленьком компьютере, это вот огромные такие блоки, которые охлаждают технику в процессе эксплуатации. Им рассказывают все подробно. Такие экскурсионные, ознакомительные мастер-классы крайне полезная штука. Но поскольку, если вы не сотрудник Ланита, ваш ребенок не сможет попасть сюда, то э, скажу следующую вещь. Классную. Есть команда неравнодушных родителей новой школы, которые запустили проект School Job Tour. Никто не слышал, что это такое? School Job Tour в Телеграме Делает анонсы, экскурсии на предприятия для подростков. Они либо бесплатные, либо не очень дорого стоят. Я со своим младшей ходила в Синий Лап. Это очень крутое, современное, стильное, красивое здание, где происходит работа с профессионалов киноиндустрии. Там, например, озвучивалась мастера Маргарита как человек неравнодушный к тому, чтобы узнавать новые профессии. Я узнала там новую профессию фоли-дизайнер. Это тот, кто создает звуки за кадром, которые вот крахмальные пакетики пошуршать, в кадре снег хрустит. Они показали студию, они показали, как, эта профессия, как это записывается, как работают с техникой. Причем... Фактически всем подросткам было интересно, даже тем, кто не собирается стать там, затем звукооператором или звукорежиссером в кино. Однако, э, в принципе, погрузиться в мир каких-то специальных профессий полезно в принципе всем. Здорово, если ваш подросток любознательный, если есть у вас возможность и у него желание, то прям искренне рекомендую походить на несколько таких экскурсий, чтобы ознакомить, потому что... Чем больше подросток знает о мире профессий, тем более осознанно он выбирает. А если уж получится организовать профпробу, потому что ему нравится, это совсем замечательно будет. Есть люди, которые более-менее понимают, что выбрать. А есть как раз те самые любознательные, которые интересуются огромным количеством разнообразных вещей. Кто-то вздохнул и себя узнал. Потому что я сказала, не просто есть подростки, а есть люди. Это прям особый тип людей. Иногда их раньше негативно немного оценивали, да, там летуны там поработал, здесь поработал. А еще в конце 80-х, по-моему, Барбара Шер, это не первая ее книга «Отказываюсь выбирать», но в этой книге она подробно описала, ввела термин «сканеры» и подробно описала, что это за типы, какие типы сканеров бывают, что они делают, что это за люди. Вот есть дайверы, мы с ними все понятно. Вперед человек одну тему и копает всю жизнь. Ну, например, Кнорозов расшифровавший язык мая, майя. Да, вот он всю жизнь занимался одной темой. Это прям классический дайвер. А сканеры то здесь, то здесь, а еще вот здесь интересно. И иногда смена галса происходит очень резко. А иногда в в вокруг какой-то одной траектории образовательной карьерной. Вот э, Барбара Шер, пожалуй, что реабилитировала таких людей. и Рассказала о том, что так можно. И, наверное, когда... Кто-то, кому это было важно услышать, прочел, почувствовал себя счастливее. Потому что заставлять сканера выбрать что-то одно и при этом отказаться от всего остального, это сделать его гарантированно несчастным. Если подросток явно интересуется очень многим, вот тут как раз важно с ним договориться, что с... окей, здорово, давай выбираем какую-то точку входа, с чего начать, что будет самое интересное на этом участке жизни. А затем, позже, можно реализовать остальное. Ну, к примеру, вот профессия психолога, далеко не обязательно подростку выбирать ее в 16 лет осваивать. Значительно эффективнее эта учеба будет, когда, ему, ну, когда у него появляется свой собственный жизненный опыт, когда ему уже там 30+. Плюс. У меня самому взрослому клиенту, пришедшему на профориентацию, 57 лет. И таких несколько человек вполне, которые вот прям даже из последних кейсов, которые, обсуждая со мной какую-то... Тему, которая их интересует на этом этапе жизни При этом присматриваю, да, где бы поучиться Ну и в связи с этим понятное слово, наверное, тоже вы его слышали Long life learning, это про то, что мы, да, мы сейчас учимся всю жизнь, это нормально Вот вы сегодня пришли, это же тоже лекция, да, формат Мы сегодня погружаемся в какие-то знания Надеюсь, что для вас будет что-то новое и полезное в, этой, в этом моем рассказе Вот я к тому, что подростку мы можем помочь снизить тревогу, если мы обозначим, что не надо выбирать одну и на всю жизнь, выберем ту точку входа, которая будет интересно, целесообразно, полезна в этот момент жизни. И этот выбор, конечно, имеет смысл делать ну, более-менее осознанно. Для того, чтобы ему помочь вот этот выбор сделать более осознанно, Есть разные методы Ну, то есть понятно, что есть мы профориентологи И если что, обращайтесь, мы, конечно, поможем Мы, потому что я каждые где-то полгода Выпускаю новую команду Людей, которые будут помогать Но вот эти образовательные траектории Можно построить и вполне без помощи Профориентолога Если человек Подростки же не все абсолютно в неопределенности. Некоторые уже четко понимают, кем я хочу быть вот в перспективе вот здесь. Все, у меня точно будет свой бизнес пооткрыть про свой бренд одежды. Самая популярная гипотеза, из когда человек начинает мечтать, а вот кем бы я хотел стать, это самый популярный ответ сейчас у подростков, в том числе и потому, что в рамках их ведущей деятельности, вот в этом общении со сверстниками, для них одежда всегда культурный код и особое значение имеет одежда, обувь. И мы тогда можем, если у него действительно это твердая уверенность, мы тогда можем разные с ним траектории рассмотреть. Прямую, как стрела, поступить на факультет дизайн-костюма какого-то вуза, после него поработать в бренде в каком-то, работая дизайнером, и затем открыть свое дело. Можно чуть-чуть дольше, да, вот дольше траектория. Можно пойти в колледж. Там есть и про дизайн костюма, и дизайн декоративных аксессуаров и так далее Там прям я совсем недавно для подростка отчет писала, вот много интересных вещей есть После этого можно поработать и свое дело, после этого можно пойти в институт, в вуз какой-то получить высшее уже образование, если это потребуется Хотя подростки, помните, они не очень любят длинные траектории, и это пусть он сам решает Ну, бывают траектории с паузой, да, когда вообще все пошло не так, и это молодой человек, у которого нет отсрочки от армии, он просто вот завис на, вот на этот год, и потом все равно движется. Здесь вот важно очень поддержать, помочь, сформировать задачу, или, например, он не сдал ЕГЭ, и как надо, и на следующий год перепоступает, пересдает. То есть даже если это пауза, это не трагедия. И здесь надо нам с собой договориться, так, это не трагедия, это просто другая образовательная траектория. И помочь понять подростку, что это вот, у него же вот все черно-белое, и вот в состоянии черное ему находиться, конечно, очень опасно. И в принципе, вот если эмоции подростка, вы видите, что они очень сильные и очень яркие, и в... Он надолго уходит там, в самоизоляцию, в self-harm, когда он очень сильно переживает неудачу. Возможно, это уже даже и депрессия, какой-то тревожный эпизод. И, возможно, даже имеет смысл повести к специалисту, поддержать его медикаментозно. То есть, да, мы родители, тут вот, вот они-то от наслые локаторы отвернули, а мы на них, наоборот, все-все внимание свое обращаем. Это очень чувствительный период. И вот, кстати, раз мы вернули сейчас из образовательных траекторий в эмоции Кто-нибудь смотрел головоломку 2? А головоломку 1 вот. вышла в июне головоломка 2. Прямо по теме нашего сегодняшней встречи, что происходит с подростком, 9 лет команда работала, и они действительно, это не просто проделана большая работа, а это действительно получилось шедевр потому что они очень четко, детально проработали вот эти эмоции, что новое появляется, насколько глубже подростки переживают. Прям искренне рекомендую взять своих подростков, сходить с ним, не идет подросток, он сам тогда посмотри, посмотрите обязательно. Мы получили массу удовольствия в эти выходные, посмотрели с детьми, и там как раз довольно четко показано, и как случается как тревожность, которая появляется в подростковом возрасте может вывести человека, довести до панической атаки. Что с ним в этот момент происходит через яркий образ получается? Вот нам, конечно, здесь очень важно узнать, понять и поддержать подростка в какой-то момент. Про образовательные траектории рассказала. А вот как начать точку входа искать? Вот этот слайдик специально сделала таким без фотографий, но... С важной информацией. Из всего мира инструментов, больше всего люблю карту инструментов Голамштока и тест типа профессиональной направленности личности Голланда. Они лежат на достаточно толковой платформе, в открытом виде, бесплатно. Они отслеживаются, это я точно знаю, потому что я однажды ошибку нашла в тесте, написала админом сайта, и они быстро отработали и вычислили, что ошибка была даже на уровне книги. То есть там неверно была дана интерпретация, они подправили, мне мне ответили, что все теперь верно проверяете, проверила. Если подросток задает вам вопрос, и вы готовы вместе с ним, да, вот это исследование помочь ему провести, важные вещи для этих двух тестов отвечать надо на вопрос не про «могу» – не могу, не про «заплатят» – не заплатят за это дело, а исключительно из зоны «хочу». Интересны им или нет предложенные вопросы в этих тестах. Да, на себе проверить, тоже очень рекомендую перепроверить, бывает интересно. Когда карта интересов покажет выраженность и пики, можно понять, что на пиках. Иногда бывает довольно просто. Ну, например, там показывается, что интереснее всего подростку маркетинг. И при этом он предприимчивый типа профессиональной направленности. И тогда, понятно, надо поискать ему варианты образовательной траектории, где к чему поучиться. А тип направленности личности, он бывает... Их всего шесть по Голланду. Вот мой социальный, это с людьми для людей. Это больше всего интересно помогать, работая с, в коллективе, с людьми, общаясь с ними. Есть тип профессиональной направленности личности, конвенциальный, стандартный. Это люди, которым порядок в документах, в бумажках, все четко, по регламенту, по расписанию, цифры, в табличках, везде сходятся. Не часто встречающийся в чистом виде этот тип, но если у подростка вдруг вы обнаружили... Дайте ему знать, что это его сильная сторона. Таких не очень много. И они очень нужны. Среди юристов, финансистов, бухгалтеров. Не те кто выбрал, потому что другого ничего в голову не пришло. А если это выбирают осознанно, то этот человек будет невероятно крут в этой своей профессии. Благодаря особенностям своей личности и умению вести дела в порядке. Очень много предпринимателей. предприимчивый тип личности по Голланду. Это люди, которые авантюрные, такие очень энергичные, лидеры. Они любят максимально эффективно достичь цели минимумом затрат сил, получить максимальный результат. Про них еще говорят лентяи. Почему? Ну, потому что если он не понимает, зачем вкладывать свои силы, то он ничего вкладывать не будет. Если он понимает, что будет, то тогда, да, он найдет и время, и силы, и, в общем, еще и кого-нибудь привлечет для достижения своих целей. Кажется, раздражает, но на самом деле это очень даже такая перспективная. Перспективный тип профессиональной направленности Для э, таких подростков особенно важно показать траекторию и перспективу Вот сейчас не очень тебе любимая математика Но если ее вытянешь, то тогда сможешь на финансовый менеджмент Или там, э, на предпринимательство, маркетинг и так далее И он, когда видит чуть более э, длинную такую перспективу Когда он начинает себя представлять там, в той желаемой точке У него мотивации больше и здесь мы можем помочь. Из типов личности по голланду мне еще очень нравятся реалистические, те, которые работают руками. Это вот начиная с того, что от лего не оторвать, заканчивая тем, что он все время что-то мастерит, клеит или она. То есть это люди, которые вот прям через мир, через, через инструменты или просто руками. Кстати, спортсмены к этому типу относятся, всем собой работают. А есть люди научно-исследовательского типа, Среди подростков такие вполне себе тоже встречаются. В общем, весь мир условно можно разделить на эти все типы, сочетания. Обычно 2-3 ведущих в Штатах, кстати, так профессии все закодированы по трем первым лидирующим типам по Голланду. Так вот, Если человек научно-исследовательского или интеллектуального типа, его мотивирует интеллектуальный вызов. Как правило, эти дети любят учиться. Они вообще в этом смысле для родителей очень много радости приносят. Правда, если школа удалась, если там учитель не гуд, то тут важно им помочь. И найти для этого типа личности очень важно, чтобы учиться было интересно. И они прям внутри процесса. Они иногда так не знаю, что еще, у меня есть время, к чему еще можно поучиться. И люди такого типа личности, в принципе, как раз long life learning, как раз для них иногда учатся всю жизнь, получают несколько разных образований, не всегда интерпретируют это в профессию, но учиться доставляет массу удовольствия. Из типов, которые я не назвала, есть еще творческие, конечно, и они частенько являются в лидерах, но далеко не всегда это про профессию, иногда просто для человека это будет значимым хобби, и это тоже можно вычислить и обозначить. Давать, дать попробовать подростку и дать ему возможность выбрать. Но ну вот иногда то, что ему нравится творческое, не сильно гарантирует доход. Да? И проговорить с ним, как со взрослым человеком, о том, сколько э, вакансий по этой профессии, сколько по этой, чтобы он выбирал осознанно, мы вместе с ним исследуем. Если он закрыт к. Э, к родителям и не готов с ним это обсуждать, ну да, тогда имеет смысл найти значимого взрослого, например, профориентолога, который найдет с ним общий язык и обсудит вот эти траектории с тем, чтобы он сам осознанно выбирал. Что важно? На этом этапе, когда исследование завершено, очень важно, хотя и очень сложно бывает родителям, сделать шаг в сторону и не вмешиваться в выбор. Есть большой соблазн вмешаться, но риск в том, что тогда ответственность будет на нас. И во все кризисные периоды мы все услышим. Я очень благодарна маме, несмотря на то, что она очень хотела, чтобы я поступила на экономический. Она не стала настаивать, а оставила выбор за мной. В общем, младшей сестре тоже повезло в этом вопросе. То есть вот этот выбор, я наблюдаю вот эту динамику, и там, где подросток выбирает сам, энергии больше, мотивации больше и даже неудачи переживаются конструктивнее, я бы сказала. Так вот, из всех действий, которые мы можем сделать для подростка, вот этот выбор точно не на нас. Еще один полезненький такой слайд, информативный. Значит, как... тут мы можем помочь, когда подросток сделал выбор, помочь ему выбрать вузы, факультеты, специальности. Потому что он может потеряться. Да, в общем, мы все можем потеряться. Если мы десяток сайтов вузов поизучаем, мы очень сильно устанем, потому что каждый вуз немного по-своему. И сильно отличаясь друг от друга, подает информацию. Пока мы ее сведем для анализа, проходит немало сил и времени. Вот сайты, на которые я даю ссылки, это агрегаторы данных о вузах. Они дают некий формат, где можно забить там маркетолог, да? и про поступление, навигатор поступления сайт выдает нам все вузы в нужном выбранном регионе, там фильтры очень хорошо работают, все вузы, у которых есть такая программа. Дальше мы можем посмотреть, где что там прям, какие ЕГЭ требуются, какие баллы были в прошлом году, что.. Э какие есть варианты сдачи экзаменов, потому что мы же понимаем, что каждый вуз может в, на подобного рода специальности. У кого-то есть история, у кого-то английский, у кого-то общество знания, везде математика. Ну, то есть мы можем посмотреть, какой набор, какой набор ЕГЭ сдавать и сколько вариантов, если этот набор сдать, сколько вариантов вузов, если этот набор сдать. То есть там пространство для анализа очень удобное. Причем вот все эти первые шесть ссылок, Они примерно одно и то же делают, но по-разному подают информацию. Здесь просто выберите, что вам больше нравится. Важно, опираясь на эти данные, переп... составить уже свой список и перепроверить на сайте ВУЗа. Потому что у ИАХ гарантий, что там 100% все точно нет, и лучше уже тогда, поискав через агрегатор, определиться с перечнем ВУЗов и тогда уже почитать подробнее, что пишет ВУЗ относительно поступления. Еще тоже, похоже, важным надо предупредить, потому что не все родители обращали на это внимание, тем более не все подростки знают, все творческие специальности проводят дополнительные вступительные испытания. И к ним нужно готовиться заранее, не в последний год, просто можно не успеть с подготовкой к портфолио. Там не только портфолио, там еще нужно, чтобы был навык у подростка, потому что там еще и очные испытания проводятся. В идеале вот эту стратегию построения образовательной траектории начинать лет в 15 чтобы успеть спокойно поездить по дням открытых дверей, поизучать всю информацию, чтобы у подростка было время для собственного выбора, потому что мы как если мы давим, чем больше мы давим, тем меньше там подростка. Выбор тогда, когда выбор подростка тогда, так когда в этом выборе нет родителя. А значит, мы должны отойти в сторону и перестать давить. Вот 100%, чем больше мы давим, тем больше получается, что не помогаем. Если мы собрали здесь всю информацию, то э, еще отдельная ссылочка, посмотрите, это Минобранауки, не просто так. Каждый год принимается новый закон, который подправляет правила приема. Поэтому за, вот как раз в 15, когда вашему ребенку 15 лет, пока нет смысла искать, какое правило приема в этом ВУЗе в этом году. Вот только в последний год имеет смысл туда посмотреть. Э, закон принимается в ноябре про вот этот учебный год и про летние поступления. Поэтому изучать вузы имеет смысл заранее, ездить на дне открытых дверей заранее, а конкретные правила приема, сколько баллов дополнительных, на чем можно заработать еще, это, правда, можно смотреть на сайте вуза, прицеливать заранее, но только в тот год, когда будет поступление, тогда будет максимально актуальная информация. После того, как вы получили перечень вузов, для многих важно сориентироваться с рейтингом. Эти три рейтинга наиболее... Объективно, я бы сказала. Особенно обращаю ваше внимание на рейтинг HeadHunter. В их, в их методике зашито в том числе баланс или процентное соотношение э, тех ребят, которые, закончив конкретный этот вуз, э, трудоустроены. То есть чем больше у этого вуза э, людей трудоустроенных, э, тем эффективнее его строчка в вузе. И э, баланс зарплат в том числе влияет. Полезные вещи – потому что они нам позволяют понять, что есть план А, это прям самый желательный вариант. Ну, например, если это был маркетинг выбран, то хорошо бы поступить, там не знаю, в МГУ, в высшую школу экономики. Мы пишем план А как самый желанный, с удовольствием. Прям вот приятно его написать в первых строках. Но мы при этом понимаем, что... А, соч... Люди, подростки, люди не роботы, подростки особенно, они могут очень хорошие результаты выдавать на пробниках, а потом что-то не очень хорошо получится. План Б снижает нашу тревогу. Реальная картинка, более реальная, вот сюда вот мы наверняка проходим. План Б, несколько вузов, которые тоже подходят как вариант. А план С писать неприятно. И о нем не хочется думать. Хотя в ситуации, если вдруг все-таки идет не так, он нам очень поможет. Пусть будет прям, как мы снизим нашу родительскую тревогу, давайте опишем самые неприятные сценарии. Наша родительская тревога, она изнутри нас разрывает, изрядно бывает. И очень, конечно, транслируется на подростка, которому кроме нас там еще много что транслируется, как мы помним. И эту тревогу важно останавливать. Маск сначала на себя, а потом помочь поддержать тревожность нашего подростка. Опять же, если вы посмотрите мультик «Головоломка», вы увидите, что происходит с тревожностью. Это очень ярко и показательно. Так вот, мы успокоим свою тревогу, если мы пропишем все варианты. У меня была история, парень не сдал физику, ключевой предмет для его траектории задуманной, вообще. То есть ну, он сдал ее ниже той планки, которую принимает вуз. Но не было у родителей плана С. И на это ушло какое-то время, вот какая-то ну, ресурсы, да, и время, и силы, и так далее. В итоге парень сам вдохнул, выдохнул, разобрался, какие колледжи есть, выбрал для себя там более-менее оптимальный. А, несмотря на то, что... Традиционно популярны траектории через ВУЗ, все-таки все большую популярность набирают сейчас и довольно толковые колледжи, и посмотреть на них тоже имеет смысл. Напишите себе на всякий случай в план, а что можно с колледжами. Да, конечно, надо еще учесть, что если молодой человек не поступил, то колледж даст ему отсрочку, а вот после колледжа уже отсрочки для него не будет. И это тоже надо будет учесть в таком построении, что делаем после. Разные есть варианты. Вот сейчас моя дочь на днях ездила к своему товарищу, Подмосковье служит. Отслужит, получит дополнительные преференции при поступлении. Он смотрит на это дело позитивно. Да, это год, но при этом человек смотрит вперед и не сдается. И это тоже очень ценно, и это в том числе и поддержка родителей. Так что маску на себя. Если прям подытожить, у нас есть возможность помочь своему ребенку в очень многих пунктах. Мы можем помочь ему с исследованием себя, помните, да, тесты или отвести к профориентологу, или, не знаю, если он совсем сложно себя ощущает, может быть, подростковый психолог поможет немножечко успокоить вот эти качели и э, найти в себе силы, чтобы поисследовать и так далее. Дальше мы делаем резкий шаг в сторону, чтобы он выбрал свое направление на сейчас из тех, которые, как вариант, могут подойти. Если мы понимаем... Вот тут, правда, надо прям дышать, заземляться, потому что иногда подросток, так, ну все, я, нет, я еще не выбрал, нет, не выбрал, мама, отстань, я все сделаю, но потом. Нам в этот момент очень сложно, но здесь, правда, лучше вот, чем тебе помочь. Может быть, здесь что-то можно придумать, чтобы тебе помочь, скажи, я вот этому, вот этому могу сделать. Ну, то есть, ну, точно, ну точно не делать выбор за него. Это прям ключевая формула успеха. Но после того, как он выбрал, мы здесь можем ему помочь, Мы уже говорили, где как. Мы можем, опираясь, опираясь на рейтинги и список информации, определиться с критериями выбора. Ведь у каждого свои критерии. Вот я, например, не могу вам универсальный выдать. Есть некий большой список, но кому-то важно расстояние дома, кому-то важно, чтобы было общежитие, вот если люди из другого города, кому-то важно, чтобы была там, военная кафедра, кому-то важно, чтобы возле этого вуза, с этим вузом сотрудничали какие-то конкретные компании. То есть каждый список уникален, но помочь своему подростку составить, предложив критерии, да, здесь тоже его выбор скорее будет, составить, чтобы более осознанно выбирать, здесь мы тоже можем помочь. Мы пишем вот эти три плана, идеальный, реальный и такой антикризисный. И мы обязательно предлагаем ему вот эти над неоткрытых дверей съездить. Не открытых дверей – штука крайне полезная. Это тот самый формирование личного опыта. Если у подростка даже есть свой собственный выбор, у него порой много иллюзий про этот выбор. И любая конкретная информация, которую он получает из достоверных источников, вытесняет иллюзии и помогает ему более осознанно, опираясь на факты, делать выбор. У меня однажды была история, девушка, 14 с небольшим лет, посмотрела мультик «Зверополис» и выдала в тесте картинку, в тесте в карте интересов, выдала картинку э, дизайн, маркетинг, реклама и военные специальности. Потому что зайка в «Зверополисе» спасала людей от плохих бандитов. И ей, правда, очень хотелось тоже сделать мир лучше, вот как эта зайка. Вот я почему не очень э, рекомендую в 14 лет или ранее обращаться к профориентологу для фиксации подобных результатов, карты интересов и прочих методик. Потому что еще пока есть такие немножко детские представления о мире профессии. Если этой девушке один раз ездить на день открытых дверей в колледж МВД, она быстренько поймет, что это не ее среда. А вот съездить в, на кафедру, там, в строгановку, на дизайн... Вот она сейчас, кстати, на мультипликации учится, и все ей нравится, то она быстренько поймет, а вот это люди мои, и вот эти темы мне гораздо интереснее. То есть чем больше информации о реальности, тем точнее, эффективнее будет подросток строить свои образовательные и потом карьерные траектории. Хотела еще рассказать, у меня она с собой, но я ее сюда не принесла, если кому-то сейчас в зале будет интересно, я принесу, есть книга Тимура Жабарова, называется «Ок, что дальше?», она написана для подростков, там Тимур Жабаров и его команда работали, смарт-курс такая была лет 10 назад, классная команда экспертов, они прям пошаговую методику осознанного выбора прописали, и если у подростка есть склонность через подобную, там она очень стильно оформлена, как подростки любят, визуализированно, ярко, наглядно и так далее. Они любят именно такой формат подачи информации, наши современные подростки. В этой книге можно прям пошагово выполняя инструкции сделать вот этот свой собственный выбор. Форматы разные, но выбор вот этот вот самостоятельно сделанный и поездить там одно из заданий, одно из заданий съездить, посмотреть, исследовать эту информацию самостоятельно и в итоге складывается, складывается, складывается вот эта картинка. Вот, вот это мы сделаем, и уже можно даже ощутить снижение тревоги и дышать ровнее и спокойнее. Давайте еще раз прям поговорим, что делать, если все пошло не по плану. Маску сначала на себя, успокоиться самим. Потому что да, мы очень любим наших детей, мы очень за них волнуемся. Мы очень хотим, чтобы у них все было хорошо, это нормально. Наша родительская миссия. И именно она такая значимая для нас. Вызывает максимальную тревогу, если идет что-то не то, да, еще и мы же не можем на это повлиять уже теперь, вот прямо сейчас. А мы помним, что происходит тогда с тревогой, она очень сложно возвращается в берега, вот проговаривать себе, на что мы можем повлиять, на что нет. И если все-таки все пошло не по плану, я предлагаю поговорить с подростком в нескольких контекстах, если он, в принципе, конечно, готов говорить. Поймаем тот момент, когда он готов говорить. Важно сказать, никто не умер, все живы, все хорошо все может, все перестроим, спокойненько это все обсудим. Если э, у подростка готовность есть послушать, имеет смысл в этот момент рассказать какую-нибудь историю, мотивирующую на то, что не с первого раза, когда получается, это не конец света. Ну, конечно, есть там в мире истории. Там Волк Дисней когда-то был уволен из за редакции журнала за то, что у него недостаточно было идей и креативности. Это, по крайней мере, улыбнет. Но увол, Дисней где далеко, а я вот здесь сейчас, и у меня уж точно я не Дисней. Поэтому, если у вас есть возможность из своего ближнего круга найти, поискать и найти такую историю, и рассказать подростку, вот дядя Вася, классный хирург, он, между прочим, только с третьего раза в ВУЗ поступил. А когда в первый раз провалился, спокойно пошел, поработал в больнице, во-первых, денег заработал, во-вторых, медстаж, который ему зашли, и когда он, наконец-то, да, там, не с первого раза, а дальше, позже смог поступить. И подросток, который знает дядю Васю как великого классного врача, к которому все там приходят и очень уважают как эксперта, задумывается о том, что о, можно стать крутым, даже если не с первого раза. Чуть-чуть выдыхает. То есть такие картинки могут помочь и мотивировать. Можно э, проговорить с ним... Какие прямо сейчас он может сделать варианты? Не прямо сейчас в моменте, ну понятно, тут важно дать ребенку просто восстановить ресурс. То есть тут точно отдых, потом думаем о пересборке. Опять же, как мать двух подростков, расскажу историю своей старшей дочери. Она заканчивала школу в момент начала пандемии. И она поняла, что если она сейчас будет поступать, нет, она, конечно, пошла сдала ЕГЭ, все нормально. Не сказать, чтобы прямо на 100 баллов, ну нормально сдала, молодец. Она сказала, я категорически не хочу учиться онлайн. Можно, пожалуйста, я никуда не буду поступать. Я хочу поработать. У меня были неоднозначные эмоции. Скажу вам, как не как профориентолог, а как обычная мама. Но я поняла, что да, ей это нужно. И хоть ГПЕ у нее в итоге затянулся не на один год, а подольше, но в итоге, когда она приняла решение поступать, она это все сделала уже без меня. Она поступила на режиссуру кино, Девушка на режиссуру кино Моя тревога опять там что-то такое говорит я, я отхожу в сторону, потому что это ее путь И я любуюсь и наслаждаюсь Вот в этот гэп -е, Знаете, да, такое понятие? гэп -е, Такой год перерыва Когда человек исследует себя Вот этот период очень меняет подростков Он дает им вот те самые проф-пробы, Если они не случились в школе Моя дочь любит животных Она так, иду в зоомагазин Я люблю животных Поработала в зоомагазине. О, мама, слушай, а там такие тяжелые мешки с кормом. Нет, я, пожалуй, не буду работать в зоомагазине. Пойду, я люблю косметику и парфюмерию. Я точно мне неплохо разбираюсь. Пойду-ка я поработаю в Лутуаль. Ее взяли. Она поработала. Еще и поняла, что она неплохо умеет зарабатывать, помогаю клиентам выбрать. Неожиданно для себя осознала свою сильную, такую предприимчивую сторону но поработала месяц и сказала, что ну, косметика – это здорово, красиво, духи хорошо пахнут, но в конце дня уже не очень хорошо, а там еще и полки надо вытирать от пыли, и что-то как-то… У меня довольно умная дочь, но вот эти ее выводы, они меня немножко веселили. Мы вроде бы с ней это все всегда проговаривали, но каждый раз, когда подросток получает личный опыт, для него это мини-открытие. Но это открытие его личное. И это очень здорово помогает. Сейчас она учится, и поскольку вот я ее тогда любила, слушала, даже когда это было сложно, она ко мне приходит и рассказывает истории о том, как она учится на режиссурке, но ну, как это здорово там происходит, какие ужасные древние шумеры со своими древними мифами на истории и культуры, и этот ужасный древняя Греция. Нет, мама, это не те мифы древней Греции, которые ты читала, Кона, а это вот тебе страничка из учебника. Я не смогла ее прочитать спокойно. Это действительно научный такой материал. То есть я это все смотрю, любуюсь, потому что здесь меня нет, здесь ее выбор. И мне очень интересно это делать. Я искренне рекомендую Вам справиться вот с этой ситуацией, когда подросток в процессе, это всегда сложно, а потом наслаждаться этим выбором и этим путем. Если какие-то вопросы ко мне будут, мы, по-моему, даже уложились так, что у нас будут достаточное количество времени на вопросы, то вот здесь сайт «Мои контакты». И э, поскольку героические герои, которые пришли сегодня очно и помогли мне быть в диалоге и видеть ваши глаза, очень сложно рассказывать все на камеру. Только. Я вас очень благодарю за то, что вы пришли. И Поэтому, если есть вопросы, то вы, пожалуйста, возьмите микрофон у э, сотрудников э, Лектория, и можно задавать ваши вопросы столько, сколько их будет, и я буду отвечать. Те люди, которые слушали нас онлайн, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат. Я надеюсь, вы писали по ходу, когда они возникали потому что я готова на них ответить, мне обещали их прислать, я обязательно на все вопросы отвечу. Есть ли что спросить? Неужели я исчерпывающую информацию передала? Наталья, спасибо большое за лекцию. А, ну, вот такой вопрос, когда сами родители сомневаются очень сильно в плане выбора, ну, помочь, как в выборе траектории ребенка, потому что сами, у самих фундаментальное образование, МГУ, очень факультеты такие, где у мужа фундаментальная математика, у меня фундаментальная филология и лингвистика, и сейчас понимаем, что нужно больше ориентироваться на какое-то практическое применение сразу. То есть, как вы сказали, например, когда ВУЗ сотрудничает с конкретными компаниями и так далее. То есть, как вот ребенку помочь увидеть с разных сторон то есть и практическое применение, и фундаментальное. Или, может быть, как раз помочь выбрать путь, чтобы было фундаментальное образование, и плюс какие-то отдельные пути, где она может использовать что-то на... Um, как сказать, на перекрестке, да, с хобби, например. Вот просто вот у нас конкретно ребенок, девочка, она интересуется, с одной стороны, она мультиинструменталистка, то есть играет на разных музыкальных инструментах, а с другой стороны, очень любит иностранные языки и программирование. О -о -о, здорово. <laughs> то есть вот это вот разносторонности, когда она проходила, собственно говоря, профориентацию, у нее, то есть показала она очень много интересов и сфер, где она, может, ну, где она сильна где лежит ее сфера интересов. И вот это очень сложно, потому что она говорит, а я не знаю. Вот я не знаю, мне все интересно. И вот как вот быть в таких ситуациях? А ведь она проходила профориентацию, я понимаю, да? Правильно? Да, она проходила, но это было больше в группе, от школы. Она а, то хватит. есть нет индивидуальной картинки, которую бы она получила. То... Хорошо бы пройти вот тот тест интересов. У -у -у. Он покажет, что больше выражено, что меньше. Это У -у -у. уже поможет. На пике, вы точно правы, бывают очень много разного. То есть если, кстати, вот то, что музыка плюс языки – это связанные штуки, да, у ребенка музыкальный слух, и она легче считывает языки, они ей легче даются, чем другим людям, у которых музыкальный слух специально не развивали. А вот если еще и IT, то вот прям первое, что пошло, генерация мысли, да, на стыке технологий и звука, вот те самые звукозаписывающие, звукообрабатывающие, то есть тогда… Имеет смысл выбирать базу технологическую и специализацию в работе со звуком вот прям, если будет еще экскурсия в Синелаб, отвезите, пожалуйста, обязательно, то ей будет очень интересно, и будет более осознанное принятое решение. Если не попадете туда, в принципе, почитать о профессиях в мира звука, звукорежиссер, звукооператор, это прикладные вещи максимально. Вы когда рассказывали про себя и своего мужа, да, вот фундаментальная математика, фундаментальная филология, на стыке лингвистика, Google, Translate, продукты, автоматизация перевода, там как раз нужно идти-идти. На стыках есть... Компьютерная лингвистика уже есть, да, спасибо, как отдельный факультет. То есть его долгое время не было, и людям приходилось точку входа искать либо отсюда, либо отсюда, и лучше тогда уж через математику, но и лингвистика тоже очень нужна, филология. В общем, всегда можно найти какие-то варианты стыки. И показать можно только туда, можно только сюда, а можно на стыке. И дать ей попробовать. Время есть еще? Есть. Ой, Ура. Удачи, спасибо. Попробовать должны сходить и туда попробовать поработать, как ваша дочь. А туда и куда? она и языками да, увлекается, например. Значит, по Попробуй по попокредавать. -поприд -по <свят> Пучить кого-то языком mm -hmm. Или иди попробуй поиграть И заработать там, Но мы на, да... на музыке Или попробуй вот Но мы прям с вами о кейсе рассуждаем А что еще можно попробовать? Здорово Согласна с тем, что Попробовать можно разное В том числе и просто подзаработать И понять Какой процесс доставляет удовольствие Еще посмотреть на тип профессиональной направленности Преподавать языки Человеку, у которого нет социального типа, желание передать знания – это вот одна из характеристик социального типа профессиональной направленности. Если этот тип не выражен в структуре, да, то тогда ему будет, там, дочери не понравится преподавание как метод работы. А вот если он есть, весьма вероятно зайдет. Но попробовать, то есть тестирование хорошо, а тестирование плюс проба – отлично. Пробуем таким методом, так и последовательно, да. Есть е Будут ли еще какие-то вопросы из зала? Можно с какими-то конкретными кейсами, можно по тому, о чем я сегодня рассказывала. Как экологичнее подталкивать «не, не хочу». «Не хочу». Ну да, это, о, я не, не хочу, а я не знаю. Экологично подталкивать. 15-16 не хочу, не знаю. То, то ладно, ну, не знаю. Но 15-16 это идеальный возраст, когда уже имеет смысл начинать построение стратегии. В 14 не я можно дать просто попробовать разное, а 15-16 не нехочуха звучит с любовью, я надеюсь, можно предложить, пробовать какие-то экскурсии. Полностью отсказывается. Продолжать подкидывать варианты. Продолжать подкидывать вдруг, что зайдет. Возможно, через его хобби что-то. То есть, например, ну почти все подростки любят компьютерные игры. Мы можем предложить ему рассмотреть, что делают программисты, да, и попасть на какой-нибудь IT, пусть не ту, которая производит программные продукты, игры, а какие-то другие программные продукты, посмотреть, как это строится. Потому что иллюзия о том, что создавать программные игры – это вау, круто, такой же движ, как играть, ее важно развеять поскорее, потому что работа программиста довольно нудная, ну… По сравнению с движем компьютерной игры. Она монотонная, она требует терпения, она требует... прознание, ладно, знание можно прокачать. Тип деятельности такой, что не каждому подойдет. Дизайн повеселее. Вот 3D-дизайн, какой-нибудь курс коротенький, очень хорошая проба. Относительно не хочу, важно понимать еще, что их не хочу, оно иногда сигнал. Например, не высыпается и нет сил. Например... Много там родителей в предложениях И может быть стоит сделать перерыв Иногда бывает, что нехочухи Уже что-то выбрали, но не могут пока сформулировать родителям На что на самом деле они так примерно себе прикинули Ну, например, там фондовая биржа Чем быстрее он расскажет, тем проще нам будет помочь Ему избавиться от иллюзий и получить информацию С тем, чтобы выбор был более осознанный Про нехочух, вот это же... Скорее всего, предприимчивый тип профессиональной направленности. Зачем я буду вкладывать силы, если не понимаю, какой результат получу? Тут может им иметь смысл продавать результат, находя разные аргументы, один из которых вполне может зайти этому нехочухе предприимчивому. Да, да. тоже у Немножечко перекликается был вопрос изначально, вот если пока, ну, 14 лет, правда, только исполнилось, наверное, рано, но тоже иногда кажется, что не проявляет интереса к тому, что дальше. Вот как хочется подтолкнуть, но при этом нельзя давить, да, и навязывать свои какие-то. Вот, ну, вы частично ответили на вопрос, да, про нехочух, наверное, это тоже. А еще вопрос, как помочь сепарироваться от влияния сверстников. Вот такая тема именно в плане выбора чего-то дальше. Потому что очень проглядывается, что вот подружка захотела то, а вот вдруг появляется какая-то идея, когда ты начинаешь копать и разговаривать, оказывается, что это вот такая-то захотела подружка, а это вот такая озвучила. И как идет вот такой за компанию. Вот, да, э да, да, вот вот вот этот момент, как, как помочь сепарироваться, да, чтобы это был собственный выбор, а все-таки не влияние окружения Даже Спасибо хорошего. за вопрос uh -huh. Да, Это правда тенденция Поскольку для них ведущая деятельность Общение с подростками Для них это сверхзначимое сообщество И иногда они идут за компанию Как правило это происходит тогда Когда человек очень интересуется Окружающими И не очень э, осознает себя И раз я часть этого сообщества Я такой как это сообщество Если этому сообществу подходит такая профессия Она мне точно тоже подойдет Здесь ошибка в логике Вот тут как раз 14 чуть-чуть рано, но имеет смысл подкидывать информацию про эту профессию. Агитация против не сработает, но чем больше будет не иллюзий информации о профессии, тем точнее человек так, а мне это надо. Но вот я не знаю, про какую конкретно профессию в круге вашего подростка сейчас идет речь. Если вы назовете, то мы можем просто нагенерить даже конкретику. Ну, неважно. Возникают разные, хорошо. Вот про разные и подкидывать. Потому что если у него интерес, э, у подростка сформировался на основе информации из круга друзей, то там, скорее всего, не очень точная реальность, иллюзий больше. Чем больше мы накидаем реальности, тем быстрее будет отторжение не своего. А, ну и да, где-то ближе к 15 годам предложить исследование... Если э, вам вот зайдет этот тест, да, рано, вот правда, инструменты, которые фиксируют, и даже в э, развитых странах вообще не принята ранняя профориентация, там дают по максимуму попробовать. В Японии, например, компании платят работодателям за то, что они предоставляют стажерские такие рабочие места для подростков, которые проходят практику, они за время школы могут до 16 разных компаний не просто посетить, а поработать там С оценкой по итогам с, Причем с оценкой, которая Сканирует, что, чему научился Что полезного вынес Это крутая система, дающая вот Как раз там специально разное пробую Не то-то одно, что-то вроде бы Интересное, а разное Вот это вот трехмерное представление о мире Значительно больше развивается У нас это не очень просто Но все-таки тоже вполне реально Погружать в разное Осознанно это инвестировать свое время, силы, ресурсы. После чего, ближе к 15 годам, у подростка будет личный опыт. Пусть личный опыт экскурсионного присутствия, но даже понимание, как, что за стены вокруг людей, которые создают там какую-то программу, или э, как выглядит э, работа, рабочая студия вот этого звукозаписи, пусть он это почувствует, почувствует себя там. Примерить на себя. После этого то самое исследование будет идти с гораздо большей эффективностью. То есть вот профориентация до 14 лет – это информирование. После 14 – это исследование себя, собственный выбор и построение траектории. Спасибо. Так, у нас есть онлайн-вопросы. Дорогие онлайн-подключившиеся, вижу. Какие общие тенденции в профессиях вы замечаете лично? Слушайте, ну мне повезло в 96-м году оказаться на рынке подбора персонала и, мало того, в специализированном кадровом агентстве. И я уже тогда увидела этот тренд, почуяла этот тренд IT. И долгое время была рекрутером на IT-рынке, тогда, когда это еще не было трендом. И сейчас смотрю на работу коллег и понимаю, никуда этот тренд не делся. Но я, конечно, субъективно, я очень уважаю люблю айтишников, шников мне очень интересна эта индустрия, я с гордостью смотрю на достижения. Однако далеко не только... Не очень интересно Складываются карьеры ребят Которые были у меня и любят химию Потому что либо преподаватель, либо Химик-технолог, и это не очень Интересная зарплата, хотя Одна девушка сейчас работает В реставрационной мастерской и абсолютно Счастлива, но таких мест единицы К сожалению Есть истории, когда люди науки В которой в нашей стране Пока не очень большие перспективы Они, к сожалению, уезжают Ну как к сожалению, это их выбор Поэтому вот э, те тренды, которые внутри нашей страны, они все-таки касаются технологий, и там очень много, до сих пор огромная нехватка, причем не только софт, но и инженерные. И это важно. Э, я не очень сама вижу, но, э, потому что я не присутствую в сфере сельского хозяйства, но коллеги э, показывают цифры роста в э, внедрении технологий, в, это, в этой сфере экономики страны. Что касается там, те тренды, которые еще вижу, я скорее, знаете, наблюдаю то, что выбирают люди, и когда начинают для них искать варианты, понимаю, что иногда этого тренда еще особо не просматривается. Потому что там, медик, который интересуется той же IT, будем надеяться, что у него будут перспективы, но пока не очень заметно, чтобы эта э, сфера погружалась да, в современные какие-то автоматиза... истории автоматизации деятельности очень медленными шагами. Но при этом э, интересно, что предприимчивых людей очень много, и они все востребованы. Потому что э, вот не было долгое время специальности под названием логист, да, специалист по закупкам как-то более-менее, но прям отдельной профессии не было, а люди нужны. И нужны люди вот такого предприимчивого типа, которые ищут наиболее выгодную цепочку. Тренд на то, что логистика сейчас делает бизнес конкурентным, очевиден. И вот эти специальности, они даже не особо просматриваются в структуре вариантов их надо вычислять косвенным методом. Математика должна быть у человека хорошей, сильной, интересно ему. Предпринимательство, сферу услуг, торговля, коммерция должна интересовать. Но при этом это не сильно такая, знаете, эстетическая или творческая работа. Она такая технологичная, она конвенциально-стандартного даже отчасти типа, потому что надо разбираться с законами, правилами и так далее. То есть вот это сочетание конвенциально-стандартного с предприимчивым плюс вот тренды в интересах. И тогда это очень востребованная такая история. Так, еще вопрос. Есть такие профессии, которые, казалось бы, всем нужны, еще совсем недавно, а оказалось что все-таки нет. Или что на них слишком многие уже выучились, и с ними перебор? Ну, наверное, здесь в этом вопросе хотелось бы, о чем конкретно спрашивает коллега. Знаете, наверное, да, это история про экономистов, юристов, которые, казалось, лет... 20-30 назад были очень всем нужны, и вдруг оказался прибор наверное, так. Хорошие э, экономисты, юристы нужны и всегда будут нужны, и это очевидные аксиома. Однако, если человек выбрал профессию не очень осознанно, а просто потому, что мы сказали, туда тренд, туда иди то в один из жизненных кризисов он начинает осознавать, что это не его путь. Об этом прям есть книжка Эрминии и Барра. Обретая я». Вот прям оттуда цитата. В один из личностных кризисов. Это очень давящая история. И люди обращаются в этот кризис, в этот момент к профориентологу, чтобы все-таки найти. И профессии, которые, казалось бы, я очень вот пытаюсь ответить на вопрос, чтобы его... А оказалось, что все-таки нет. Ну, то есть, если... Человек хороший специалист, он будет востребован. Если он э, оказался в числе тех, кого кажется, возможно, перебор, то здесь, я думаю, не сколько вопрос к рынку труда, сколько вопрос э, к м, дифференциации. Потому что даже внутри своей такой профессии можно найти какую-то свою специализацию, которая будет максимально интересна. Но условно юрист-юрист, парень любит спорт, спортивная юриспруденция тоже тема. Она имеет свою специфику, и человек будет в разы более круто и эффективен, если он занимается тем, где его страсть. Если его инструмент устраивает, если инструмент выбран вообще случайно, и вообще он раздражает, не нравится, ну, переучиться, сначала поискать себя по всем тем методике, да, вот этого выбора осознанного, найти, переучиться и все-таки двигаться туда, где страсть. И тогда не будет ситуации, когда человек недовостребован. Ну, просто она маловероятна. Не могу сказать, что не будет. Но, в общем, надо разбираться с каждой историей. Дорогой задающий вопрос. Если я ответила, дайте знать, пожалуйста. Если не ответила, переформулируйте немножко, о чем был вопрос. Насколько наше российское образование конкурентно способно? Есть ли смысл стремиться во что бы то ни стало за границу, например, в Южную Корею? Спасибо. Поскольку я с огромным уважением отношусь к коллегам, которые из практики приходят в ВУЗ преподавать, и тем самым дают ценность не только академических, но и практических знаний, то те ВУЗы, где преподают не только э, теоретики, но и практики из реального сектора, э, абсолютно точно будет конкурентоспособны, ну, в нашей стране так точно, если это, да, делятся люди своими знаниями, изнутри бизнеса. Они потом присматривают и быстренько забирают птенцов, студентов э, созвучных в свои команды. Однако есть прям объективные, я не помню где, в рейтингах э, мировых надо смотреть, есть несколько рейтингов мировых, у меня, к сожалению, не заготовлены ссылки, но по моим контактам можно со мной связаться, попросить эти рейтинги, я вам пришлю в WhatsApp. Так вот, э, некоторые наши вузы туда попадают, да, сильно не на первые позиции, и имеет смысл ориентироваться на них, если вы хотите исчерпывающий вопрос получить, картируется этот вуз или нет. По такой непроверенной информации, то есть по информации от людей, первая тройка наших IT, то есть понятно МФТИ, МИФИ, Бауманка, и, конечно МГУшные технологические факультеты, знания дают достаточно крепкие и это знания универсальные. То есть они, это математика, информатика, языки программы, это универсальные языки, которые точно будут востребованы во всем мире, это очевидно. При этом, например, мархи наш... ВУЗ архитектурный дает достаточно устойчивые знания, чтобы претендовать и конвертировать свой диплом и работать с архитектором какой в какой-то еще стране, но надо тут зависеть, надо проверять, где, в какой стране, как это сделать. Ну, понятно, что медицина, на медицине лучше учиться в той стране, где вы если вы куда-то собираетесь уехать, либо очень сложно переподтверждать диплом. Относительно стремиться, знаете как, если ваш подросток выбирает маркетинг, экономику, понятно, наша страна в силу особенностей нашей истории не так богата глубокими качественными программами, хотя экономический факультет МГУ искренне уважаю, как и Аузана, регулярно слушаю его лекции, и это очень интересно, это даже на стыке такой футурологии и аналитики. То есть сам по себе факультет вполне ок, так же, как, например, вышка, да? но при этом... Если не очень много шансов туда поступить, и есть возможность дать шанс ребенку поучиться за границей чисто материальные ресурсы, да, может быть, имеет смысл. Относительно Южной Кореи не очень много у меня отзывов. Чаще всего у меня просто так получилось, что... Из разных стран ко мне обращаются за консультацией онлайн. <смех> Прекрасно все простраивается. Например, Казахстан очень серьезно нацелен на Германию и Австрию. И там есть возможность дать ребенку образование на языке страны. Они там учат немецкий и прям хорошо отзываются. Но это, знаете как, надо ли? Вопрос философский, и каждый его решает сам. Мне кажется, что тут баланс ресурсов и мотивация ребенка и готовность его, и зрелость его жить в другой стране. И э, возможности семьи не только материальные, но и организационные, потому что мы сейчас ну, сложнее перемещаемся по миру. То есть э, насколько наше российское образование, я считаю, что внутри страны да, если вы хотите, чтобы дальше ребенок ваш был гражданином мира, то да, лучше тогда целиться хотя бы на, на этап магистратуры, в магистратуру в той стране, куда вы стратегически ориентируетесь жить, ехать, работать. И тут важна позиция ребенка. Очень важна. Так. Вот сейчас стремятся быть психологами. Даже взрослые переучиваются. Правда, так востребованы психологи? Знаете, недавно читала статистический материал о том, что количество людей, у которых повышается тревожность до состояния тревожного и депрессивного расстройства, за последние несколько лет увеличилось заметно Я не помню цифры, к сожалению, но я о том, что раньше не было культуры обращения, да, что это я с, с Гафрау пойду. Вот это. М -м, стыдно было признаваться, что нужна внешняя поддержка. То сейчас, во-первых, это стало э -э приемлемым и неосуждаемым. Во-вторых, очень много людей, получив такую поддержку, стали счастливее и об этом честно признаются, потому что стало не стыдно в этом признаваться. А в-третьих, э -э Мы стали понимать разницу между тем, чтобы пообщаться с близким другом-подругой и проработать вопрос с психологом. И когда мы эту разницу почувствовали, мы, наверное, оставим и то, и то в тот формат общения, но зато уже подруг не перегружаем, но обращаемся к психологу и чувствуем себя более устойчивыми. Поэтому да, я вижу, что тенденция количества обращений к психологу значительно выше. И, ну, довольно часто, если я вижу, что вот пришел ко мне на консультацию подросток, и он явно не справляется с той тревожной ситуацией, которая сейчас есть, я предлагаю, ни в коем случае не навязываю, это вообще очень личное решение, но я предлагаю тех людей, в которым доверяю, потому что, да, растет спрос, растет количество психологов. Хорошо, если это психолог такой уважаемой, проверенной школы, который действительно глубоко и много учится и регулярно учится. Вообще профессия психолога, она предполагает такие профессиональные издержки. Там все время надо откладывать деньги на обучение. Новым, новым и новым вещам. И это не беда, а это э, особенность. И люди, осознанно выбирающие эту профессию, с удовольствием продолжают учиться всю жизнь, регулярно куда-то на новую методику, на новую э, группу какой-то какого-то интересного, опытного, крутого специалиста записываются и учатся. И таких людей с удовольствием рекомендуем, а остальным просто рек... желаем дорастать до крутой экспертизы. Потому что, похоже, да, и у людей по ТСР сейчас, как вы знаете, случается все чаще, и нам бы всем было бы комфортнее и безопаснее, если бы эти люди сразу обращались к специалисту. Просто, чтобы мир был и безопаснее, и счастливее. Поэтому, да, тенденцию вижу. Так, если в зале появился какой-то еще вопрос, можно задать. Если вопросов в зале нет, я тогда вернусь к, вопросу, к вопросам, которые здесь пишут. Много ли к вам людей приходят 26-30 лет с запросом «не знаю, чего хочу, все пропало»? Дорогой спрашивающий, у меня на этой неделе только было двое, 23 и 30 лет. Это нормально. Это не катастрофа, и не все пропало. Это хочется уточнить свой путь. Запрос может звучать по-разному, но общая суть всех профориентационных запросов, я не знаю, кем стать, когда вырасту. И от 14 и до 57 про одно и то же. Потому что жизнь стала длиннее. Медицина наша, спасибо ей, помогает нам жить дольше. Статистика в нашу пользу. Мы больше, дольше сохраняем. Мы осознанно относимся к своим ресурсам, сохраняем энергию, и нам не так интересно те рельсы, которые были в прошлых поколениях. И мы реализуемся. И это здорово. И если есть ощущение, что энергия есть, время есть, хочется реализоваться и пока не очень понятно куда, это нормально. В 26-30 лет обычно есть определенный такой, знаете, стык представлений о профессии и реальности этой профессии в таком глубоком знакомстве. Когда Стало примерно понятно, что вот вокруг люди, мои коллеги, явно со страстью к этой работе, ну, с ярким интересом, а у меня такого яркого интереса нет. А может быть, мой яркий интерес где-то еще. Так вот, мы еще несколько профессий, в точке 30 лет, еще несколько профессий можем спокойненько, прекрасненько и с удовольствием освоить. Опять снижаем градус тревоги, не все пропало. Это просто следующая галс, точка, где мы меняем галс, направление пути. Поэтому ни, даже не переживайте. Точно все можно найти, и все только начинается. Так, про образование в Азербайджане, к сожалению, нет. Вот тут я не эксперт, кто-то меня спросил про образование в Азербайджане, не сталкивалась. Спасибо вам большое, что вы пришли, послушали. Спасибо тем, кто подключился и уделил внимание, задавал вопросы. Надеюсь, что вам было полезно.